И вот, семнадцатое, по счету с утра Брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору и ее рвало. Выделывала хохладка и закатывала грустные глаза на солнце, так как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артелии Матрешка с чашкой воды. Хохладочка, миленькая, цып-цып-цып, Испей водиться, умоляла матрешка И гонялась за клювом хохладки с чашкой. Но хохладка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, Задирала голову кверху. Затем ее начинала рвать кровью. — Господи, Иисусе, вскричала гостья, Хлопнув себя по бедрам. — Это что ж такое делается? Одна резаная кровь никогда не видала с места ни сойти, не видала, чтобы курица, как человек, маялась животом. Это и были последние напутственные слова бедной хохлатки. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза, потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной.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 Воскликнула, попадя к небу, «Шо ж они со свету меня жить хочут?» Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный под жарой петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел.